Глава 2 Мир ни черта не изменился. Глаза видели те же джунгли, уши слышали те же шорохи, ноги стояли на той же не особо надежной почве. Изменилось восприятие. Я перестал обращать внимание на фоновые шумы. Я четко видел закономерности в движении колыхаемых ветерком листьев и хитросплетений лиан. Ноги нащупали опору и я побежал. Мой бег был легок и уверен. Расстояние до объекта операции перестало быть вызовом. Теперь это была легкая прогулка. Обитатели джунглей больше не пугали меня. Теперь я был уверен, что самым опасным хищником в радиусе нескольких километров являюсь я сам. Вот для таких случаев я и стараюсь постоянно поддерживать себя в отличной физической форме. Большинство профилей, которые я использую, не предполагает какой-то специальной физической подготовки, но некоторые прямо-таки ее требуют. Этот принадлежал какому-то командос, эксперту по выживанию в неблагоприятной окружающей среде и ведению боевых действий в ней же. Специализация в наши времена была далеко не самая востребованная, поэтому за профиль просили половину первоначальной цены, но мне удалось торговаться, и я заплатил всего треть. Это и был план «Б». Я до последнего надеялся, что мне не придется его использовать. И меня таки доведут до места без всего этого экстрима. Дело было даже не в риске при использовании нового профиля. Он был минимален. Я покупал его в надежном месте и доверял источнику настолько, насколько кому-то вообще можно доверять в нашем бизнесе. Но каждый новый профиль, который ты используешь, это дополнительный процент износа твоего главного оборудования. Еще один шаг на пути к распаду. «Ладно, никто из нас не живет вечно». Я бежал по лесу, перепрыгивал торчащие корни деревьев и небольшие ручьи, уворачивался от свисающих с деревьев лиан. В некоторых местах, где растительность оказывалась слишком плотной, я был вынужден переходить на шаг и прорубать себе дорогу виброножом. Но в целом мне удавалось поддерживать необходимый темп, и я не выбивался из графика, который сам себе установил. «Время ценно». Если к тому времени, как я доберусь до цели, Ватанабе сможет справиться с городскими беспорядками, эти джунгли надолго станут моим домом. Я знал, что связываться с этими мамкиными повстанцами было плохой идеей. Но правда в том, что в нашем бизнесе нет удобных заданий, большие гонорары всегда связаны с высшим риском. Никто не будет платить таких денег за миссию, с которой может справиться любой случайный чувак с улицы. Вот наба 18 принадлежала корпорации и была для нее планетой-донором. Это значит, что из нее тянули все, что могло принести хоть какую-то прибыль, и совершенно не думали о последствиях разработки. Континент был испещрен шахтами и открытыми карьерами. С находящегося на побережье космодрома без остановки взлетали транспортные шаттлы, доставляющие груз на огромные корпоративные тяжеловозы, висящие на орбите. Они были слишком громадны, чтобы сажать их на поверхность. Корпоративная политика Ватанабы по отношению к населению планеты, большая часть которого работала по разовым контрактам, заключалась в том, чтобы дрючить это население и в хвост, и в гриву. Эффективные менеджеры сначала заманивали специалистов обещанием высоких зарплат, а потом вычитали из них плату за все, что им удавалось придумать. Продукты не местного производства здесь стоили дороже, чем на Земле, которая считалась планетой самым высоким уровнем жизни в исследованном секторе космоса. Жилье было дорого, прививки, без которых ты уже через пару недель окажешься на больничной койке, были дороги, но медицинское обслуживание стоило еще больше, но дороже всего, как я понимаю, стоили обратные билеты, люди шли на эти контракты от безысходности, и до какого-то предела они были готовы терпеть, но в какой-то момент терпение лопнуло, и население решило восстать. Официально повстанцы собирались требовать независимости и признания Ватанаба-18 свободным миром со всеми вытекающими из этого статуса последствиями. Для любого здравомыслящего человека, способного посмотреть на ситуацию со стороны, это была утопия. С таким же успехом они могли бы требовать, чтобы после каждого дождя на радуге танцевали розовые единороги, а лепреконы одарили каждого трудягу персональным горшком золота. Идиоты, к числу которых относились и те, что потащились со мной в джунгли, готовы были драться за эту идею. Юные идеалисты, еще не осознавшие, как на самом деле устроен этот мир. Что с них возьмешь? Полагаю, что истинные вдохновители восстания были куда более прагматичны. Они понимали, что независимость ватанаба им не даст, даже при самом удачном раскладе, да еще и не факт, что планета бы ее потянула. Они лишь собирались выторговать более выгодные условия для всех контрактников и безбедную старость для себя лично, желательно где-нибудь на другой планете. Конечно, это был упрощенный расклад, но они думают что мне имело смысл лезть в глубины и пытаться узнать больше. Повстанцы могли захватить шахты, карьеры и перерабатывающие предприятия минимальными усилиями. В конце концов, это была их территория, на которой они могли контролировать все. У них были ресурсы, чтобы попытаться устроить переворот в трех главных городах континента. Космодром защищался не в примеру лучше, но при некоторой доле везения они могли бы взять под контроль и его. Впрочем, захват космодрома был всего лишь опцией. Даже при достижении двух из трех основных целей, повстанцы выходили на прекрасную переговорную позицию. Корпорация – это всегда про деньги, а военные действия стоят очень дорого. Оборудование выходит из строя, ценные специалисты гибнут. Оборудование нужно будет заменять или ремонтировать, Специалистов придется завозить новых, а у планеты будет плохая репутация, что приведет к необходимости рисовать в контрактах дополнительные нули. Руководство повстанцев делало ставку на то, что договориться с ними будет дешевле, чем всех их перебить. И вот тут вступает в игру еще один нюанс, тот самый, ради которого они меня сюда и позвали из-за которой готовы были отвалить мне чертову кучу денег. Как и у всякой планеты, на поверхности которой расположено что-то более ценное, чем пара независимых исследовательских экспедиций, у Ватанаба-18 была орбитальная оборона. Конечно же, она не шла ни в какое сравнение с многослойными сложными сферами, окутывающими Ватанаба с первой по девятую, или с обороной любой из планет Содружества и была рассчитана максимум на 20-минутное противостояние легкому набегу кочевников. Но все же она была, и ее преодоление будет связано с определенными трудностями и потерями, то есть с затратами. И эти затраты могли стать немаловажным фактором для руководства Ватанабы, когда оно будет принимать решение, что же делать с 18-й планетой их корпорации. Иными словами, от того, кто контролировал орбитальную оборону, зависело, какой транспорт пришлет Зайбацу для разрешения конфликта – прогулочную яхту с кризисным менеджером на борту или несколько крейсеров, сопровождающих десантные корабли. Плохая новость для повстанцев заключалась в том, что сеть защитных спутников контролировали не обычные контрактники, а штатные сотрудники Ватанабы с полными социальными пакетами что делало бессмысленным любые попытки переманить их на сторону восставших. С ними поговорить-то уже проблема. Они живут в своих полностью автономных зданиях. И на улице то лишний раз стараются не выходить. Специалистов, которые могли бы перехватить контроль над спутниками, у повстанцев тоже не было. Именно эта проблема и привела их представителей в консорциум. У консорциума такие специалисты были. Будущие повстанцы отчаянно не хотели переплачивать и требовали предоставить им самого дешевого специалиста. Хорошая новость, этим специалистом оказался я. По понятным причинам управление орбитальной обороны не было связано с общей планетарной сетью, и для того, чтобы перехватить контроль, мне требовалось добраться до физического терминала. Таких терминалов было три. Два находились в крупнейших городах планеты, на подземных уровнях корпоративного комплекса зданий и добраться до них без полномасштабной войны было бы проблематично. Третий, резервный, был расположен на военной базе посреди джунглей, к которым мы и пробирались все эти дни. Дорог в ней проложено не было. Снабжение и ротация персонала осуществлялись по воздуху, но для вторжения это был слишком рискованный маршрут, поэтому я принял решение идти пешком. А эти, которые остались в лагере, сами со мной увязались, без них я бы уже добрался до цели. Жаль, что я не стал настаивать на своем. Повстанцы выстроили со мной отношения по принципу «кто платит, тот и заказывает музыку». И я не стал с ними спорить, о чем впоследствии тысячу раз пожалел. «Впредь буду умнее». Вокруг военной базы была зона отчуждения, метров 150 в любую сторону. Деревья вырубили, мелкую растительность сожгли огнеметами, чтобы никто не подобрался незамеченным. Судя по валяющимся на выжженной земле трупам животных, подобраться пытались в основном местные аналоги Игуан. Я насчитал шесть мертвых ящериц, и это только с одной стороны. Похоже, установленные на вышках автоматические турели не снабдили даже самыми дешевыми нейромозгами. И они тупо полили по датчикам движения. Корпорация — это про деньги. Если где-то на чем-то можно сэкономить, будь уверен, они сэкономят. Я лежал в высокой траве на вершине небольшого холма и смотрел на базу сверху вниз. Ничего особо впечатляющего не видно. Два ангара для техники, пара помещений поменьше, несколько направленных антенн. Комната управления находилась ниже уровня земли, но добраться туда было все же не в пример легче, чем если бы я пытался сделать это в городе. Восемь вышек с автоматическими турелями, отряд боевых андроидов, пара танков. Один из них как раз стоял между ангарами, видимо, для контроля местности. Второй, видно, не было. Человеческий персонал состоял из шести штатных сотрудников Ватанабы, которых сменяли каждые три месяца. Эта команда успела отбыть уже два. В основном технари. Если они нормальные люди, то джунгли должны у них уже в печенках сидеть. Бдительность, если она и присутствовала в начале смены, притуплена двумя месяцами ничего не делания. Легкая добыча. Конечно, их должны были предупредить о начавшихся в городах беспорядках. Но вряд ли они подумают, что это их каким-то образом касается. Города далеко. Какие риски, что волнение докатится оттуда в эту глушь? Плохая новость, они докатятся, и совсем не так, как это можно было бы ожидать. Никаких шансов преодолеть зону отчуждения незамеченным, не говоря уже о том, чтобы сделать это невредимым, у текущего профиля не было. Он ведь командос, а не волшебник. Пришла пора взвать волшебника. Я оттягивал этот момент как мог. Дело не в том, что мне не хотелось лезть в драку. Драка на данной стадии была неизбежна, и я был к ней готов. Дело в последствиях лично для меня. Мне нужен был волшебник, но я не мог просто переключить профиль, заместив текущий, потому что вокруг меня все еще были чертовы джунгли. А впереди меня ждали чертовы враги, и командос все еще мне был нужен. Совмещение – это самое поганое, что только может быть в нашей работе. После завершения операции и возвращения в свой основной, так сказать, аккаунт, начинаются дичайшие мигрени, которые невозможно купировать никакими лекарствами. Единственный способ хоть как-то пережить отходняк – залечь в капсулу. Но ближайшая безопасная капсула, она же и единственная безопасная капсула, находилась на борту моего корабля, а мой корабль был не здесь. До него еще на перекладных через четверть сектора добираться. Я сделал глубокий вдох. Щелк. Вот теперь мир действительно изменился. Я видел военную базу в Атанабе одновременно и в аналоговом, и в цифровом вариантах. Теперь мне было видно содержание ангаров, контуры подземных этажей, отрезки силовых линий и прочих коммуникаций. Словно настоящее перед моими глазами строение наложили их же трехмерную модель. В первую очередь меня заинтересовал танк В316 поколения 2А. Среднетонажная модель. Модификации заточена под местные условия эксплуатации, бла-бла-бла. Танк обладал собственным нейромозгом. Правда, еще более тупым и дешевым, чем у рухнувшего утром беспилотника. В принципе, оно и понятно. Ведь по сравнению с танком беспилотник оперирует дополнительным измерением, а танки не летают, по крайней мере, дешевые. Я отправил ему запрос на резервной частоте корпорации. Это была обычная сервисная команда требующие отчета о его текущем состоянии. Танк ответил, что он в норме. И этих долей секунды оказалось достаточно, чтобы я проник внутрь его системы. Не скажу, что это было охренительно сложно. Я не стал вносить в систему каких-то кардинальных изменений. Просто переключил его систему распознавания свой-чужой. И маленький, примитивный и неспособный к анализу мозг танка вдруг обнаружил, что он находится в окружении врагов. В следующую секунду танк стал полить из всех своих орудий на 360 градусов. Корпорация – это всегда про деньги. Когда дело доходило до реальных боевых столкновений, и Ватанаба, и Симакс предпочитают полагаться на механизмы. Считается, что нейромозги быстрее реагируют, точнее целятся и кучнее стреляют. Да и восполнить численность армии, компенсируя боевые потери, быстрее и уже совершенно точно дешевле, чем если бы за них воевали люди. Обучение солдат требует времени. Обучение боевых дроидов происходит за считанные минуты загрузки соответствующего программного обеспечения. Отчасти они правы. В любой стандартной ситуации армия боевых механизмов выносит равную им по численности армию людей чуть ли не в чистую, но то в стандартных, то есть в тех, которые уже заложены в их программу. Любое отклонение от программы приводит к сбоям. Подстраиваться под текущую ситуацию способны только очень дорогие нейромозги, а их обычно ставят в космические корабли и практически никогда в технику, работающую на планетах. На планетах дешевле противника металлоломом завалить. Обычно все это так и работает, но только не сегодня. Военная база превратилась в форменный ад. Оценив ситуацию, как крайне тяжелый танк следовал директиве уничтожить как можно больше врагов и расстреливал свой боезапас с максимально возможной скоростью. Мысль вырваться из окружения и отступить на более выгодные позиции в его нейромозг не могло прийти по определению. Механизмы не отступают. Первым же залпом он снес свыше половину турелей, а главным калибром отработал по ангару с техникой, где стоял его собрат, представляющий для него главную угрозу. Тот находился в спящем режиме и даже среагировать ни черта не успел, как получил два снаряда в область реактора, после чего весь ангар исчез в ослепительной вспышке. Взрывная волна докатилась даже до моей позиции и обдала лицо порцией горячего воздуха. Ни командос, ни волшебник не обратили на это никакого внимания. Один следил за настоящими угрозами, а второй работал. Воспользовавшись неразберихой, я взломал одну из оставшихся турелей, перекрасил ее для танков в союзнические цвета и стал вести прицельный огонь по остальным вышкам. Из второго ангара выскочило несколько боевых дроидов, похожих на поместь Богомола с Ротвейлером. Атаковать танк в лоб было бессмысленно. Там у него наиболее крепкая броня, и ручным оружием ее придется ковырять минут десять, что в условиях современного боя целая вечность. Дроиды попытались обойти его с флангов, но были сметены огнем двух вращающихся крупнокалиберных пулеметов. Внезапность и танк – вот лучшая стратегия.